Глава вторая. Накануне ко мне пришёл этот Адлер, очень смущённый. Ими велено было выключить у меня телефон. Ты уж извини, брат, сказал он. И рад бы не выключать. Да ничего не поделаешь. Распоряжение Тома Престона. Мы с этим друзья. Ещё в школе подружились и дружим до сих пор. Том Престон, конечно, тоже учился в нашей школе, но с ним-то никто не дружил. мерзкий был мальчишка и вырос из него мерзкий тип. Вот так она и идёт, подумал я. И видно, подлецы всегда преуспевают. Том Престон, управляющий телефонной станцией, а этот Адлер служит у него монтажёром. Устанавливает аппарат и исправляет повреждения в сети. А вот я был страховым агентом по продаже недвижимости. А теперь бросаю это дело. Не по доброй воле, но потому что у меня нет другого выхода. И за телефон в конторе я задолжал. И за помещение арендная плата давно просрочена. Том Престон преуспевающий делец, а я неудачник. Эду Адлеру кое-как удается прокормить семью, ну и только. А другие наши однокашники, чего-то они достигли. Вся наша компания... понятия не имею. Почти всех потерял из виду. Почти все порозъехались. В такой дыре, как Милвил, человеку делать нечего. Я и сам бы, наверное, тут не остался. Да пришлось ради матери. Когда умер отец, я бросил художественное училище. Надо было помогать ей в теплицах. А потом и её не стало. Ну, к этому времени я уже столько лет прожил в Милвеле, что трудно было сдвинуться с места. Эд, — сказал я, — а из наших школьных ребят тебе кто-нибудь пишет? Нет, — отвечал он, — даже я не знаю, кто куда подевался. Помнишь, что еще в Остина, — сказал я, — и Чарли Томпсона, и Марти Холла, и Элфа, смотри-ка, забыл фамилию. Питерсон подсказал это. Она, наверно, Питерсон. Надо же, забыл фамилию Елфа. А как нам бывало весело. Он отключил провод и выпрямил содержать телефон на весу. Что ж ты теперь будешь делать? спросил он. Да видно, надо прикрывать лавочку. Тут не один телефон, тут всё пошло на перекос. За помещение ты уже давно не платила. Дэн Виллоуби у себя в банке сильно из-за этого расстраивается. «А ты веди дело прямо у себя на дому. Какое там дело, Эд?» — перебил я. «Нет у меня дела. И никогда не было». Я погорел с самого начала. Я поднялся, нахлобучил шляпу и вышел. Улица была пустынна. Лишь две-три машины стояли у обочины. Добродячий пес обнюхивал фонарный столб. а перед кабачком под вывеской «Веселая берлога» подпирал стену в шкале «Грант» в надежде, что кто-нибудь угостит его стаканчиком. Мне было тошно. Телефон, конечно, мелочь, и все-таки это означает конец всему. Окончательно и бесповоротно установлено. Я неудачник. Можно месяцами играть с самим собой в прятки. пещи тебе мыслью, мол, всё не так плохо. Ещё наладится, и вытрясётся. Но потом непременно нагрянет что-нибудь такое, что заставит посмотреть правде в глаза. Вот пришёл этот Адлер, отключил телефон и унёс. И никуда от этого не денешься. Я стоял на тротуаре, смотрел вдоль улицы, И изнемогал от ненависти к этому кояному городишке, не к тем, кто в нём живёт, а именно к самому городу. К ничтожной точке на географической карте. Этот насквозь пропылённый городишка невыразимо нахальный и самодовольный, словно издевался надо мной. Как же я просчитался, что унёс собою время ноги. Я пробовал устроить здесь свою жизнь, потому что привык, милый его, Ты любил его. И я же столько ошибся. Я ведь тоже понимал, то, что понимали все мои друзья, которые отсюда уехали. И всё-таки не желал видеть бесспорную очевидную истину. Здесь ничего не сохранилось такого, ради чего стоило бы остаться. Милвил отжил своё и теперь умирает. Как неизбежно умирает всё старое и отжившее. Он задыхается из-за новых дорог. Ведь теперь, если надо что-нибудь купить, можно быстро и легко съездить туда, где больше магазинов и богаче выбор товаров. Он умирает, потому что вокруг пришло упадок земледелия. Он умирает вместе с убогими фермами на склонах окрестных холмов, захереевшими и обезлюдевшими, ибо они уже не могут прокормить семью. Милий, обитатель благопристойной нищеты. В нём дожились своя обветшалая прелесть. Он изысканно был благоухает лавандой и манеры его безупречны. Но не взирая ни на что, он умирает. Я повернулся и пошёл прочь из пыльного делового квартала к кричушке, гибающему городу с востока, по берегу под раскидистыми деревьями. Вьется заброшенная тропка. Я шагал по ней и слушал, как в жаркой летней тишине журчит вода, омывая заросшие травой берега и перекатываясь по гальке. На меня нахлынули воспоминания давних невозвратных лет. Сейчас я дойду до излучины — это у милгелцев излюбленное место купания. А дальше... Мелководье, где я каждую весну ловлю с очком мелкую рыбешку. На берегу, за тем поворотом, наш заветный уголок. Сколько раз мы там разводили костер и жарили шницы леповенские, и пекли сладкий корень Алтея, а потом просто сидели и смотрели, как меж деревьев и по лугам подкрадывается вечер. Потом всходила луна, и все вокруг преображалось, и это было заколдованное царство, расчерченное тончайшей сетью теней и лунных бликов. И мы переговаривались только шепотом, и всеми силами души заклинали время идти помедленнее, чтобы дольше длилось волшебство. Но, как ни страстно мы этого жаждали, все было тщетно. Такова уж природа времени. Даже и в ту пору его невозможно было ни замедлить, ни остановить. Мы приходили сюда вчетвером. Я с Нэнси и Эд Адлер с Присциллой Гордон. А порой к нам присоединялся Элф Питерсон. Но помнится всякий раз с другой девушкой. я постоял немного на тропинке пытаясь воскресить всё это сияние луны и мерцание угасающего костра тихие девичьи голоса и нежное девичье тело чудо юности всепоглощающую нежность и жар и трепет и благодарность. Я вновь искал здесь зачарованную тьму и лучистое счастье, или хотя бы только их призраки. Но ничего не ощутил. Только рассудком знал, что когда-то все это было и минуло. «Так вот, что я такое». Неудачник. Неудачник во всём. Даже воспоминание о тени сумел сохранить. Всё потускнело и выцвело. В эту минуту я отрезвлялся, нил себя. Первый и посмотрел правде прямо в глаза. Что же дальше? Ведь может, напрасно я забросил теплицу. Ну нет. Ну, по сути, ничего бы у меня не вышло. С тех пор, как умер отец, они медленно, наверное, приходили в упадок. Пока он был жив, они давали недурной доход. Но ведь тогда мы работали втроём. Да и к тому же у отца была особая чутьё. Он понимал каждый кустик, каждую былинку, полил их и нежил. У него всё цвело и плодоносило на диво. Я начисто телешен от этого дара. В лучшем случае у меня всходят хилые и тощие растения. И вечно на них нападают какие-то ожучки и гусеницы и всяческая хворь, какая только существует в зелёном царстве. И внезапно река, тропа, деревья всё отодвинулось куда-то в далёкое прошлое. Стало чуждым и незнакомым. Словно я, непрошенный гость, забрел в некое запретное пространство и время, и мне здесь не место. И это было куда страшнее, чем если бы я и вправду попал сюда впервые, ибо втайне я с дрожью сознавал, что здесь заключена часть меня самого. Я повернулся и пошел обратно, спиной ощущая леденящее дыхание страха. Готовый очертя голову кинуться бежать. Но не побежал. Я нарочно замедлил шаг. И решил одержать победу над собой. Она была мне необходима. Хотя бы вот такая, жалкая, никчемная победа. Идти медленно и размеренно. Когда так и тянет побежать. Потом из-под свода ветвей, из густой тени, я вышел на улицу. Окунулся в тепло и солнечный свет. И все стало хорошо. Ну, не совсем хорошо, но хотя бы так, как было прежде. Улица передо мной лежала такая же, как всегда. Разве что прибавилось несколько машин у обочины. Бродячий пес исчез. Да шкалик подпирал теперь другую стену. От кабачка веселой берлогу он перекочевал к моей конторе. Вернее сказать, к моей бывшей конторе. Потому что теперь я знал. ждать больше нечего. С таким же успехом можно хоть сейчас забрать из ящиков стола все бумаги, запереть дверь и снести ключ в банк. Дэниел Виллу, разумеется, будет весьма холоден и высокомерен, но ну и чёрт с ним. Да, конечно, я задолжал ему агентную плату, мне нечему платить, и он надодумает и возлится, но у него и кроме меня полгорода в долгу. А денег ни у кого нет, и едва ли будут. Он сам этого добивался. И добился, чего хотел. А теперь злится на всех. Нет уж, пускай лучше я останусь жалким неудачником, чем быть таким, как Денвилл Уби. И за день в день ходить по улицам и чувствовать, что каждый встречный ненавидит тебя и презирает, и не считает человеком. Хоть всё как обычно. Я не прочь бы постоять и поболтать немного со Шкаликом Грантом. Хоть он и первый лодырь в Милвилле, а все равно он мне друг. Он всегда рад за компанию пойти порыбачить, знает, где лучше клюет. И вы даже не представляете, как интересно его послушать. Но теперь мне было не до разговоров. — Эй, Брэд, — сказал Шкалли, когда я с ним поравнялся, — у тебя часом доллара не найдется? Я поразился. Грант уже давным-давно не пробовал поживиться за мой счет. Ши вытя ему вдруг вздумалось. Правда, он пьяница, лодырь и попрошайка, но при этом настоящий джентльмен и необычайно деликатен. Никогда он не станет выпрашивать подачку у того, кто и сам еле сводит концы с концами. Ушка лика рыткая с наитию. Он точно знает, когда и как закинуть удочку, чтобы не нарваться на отказ. Я сунул руку в карман. Там была точенькая пачка бумажек и немного мелочи. я вытащил пачку и протянул Гранту доллар. "Спасибо, брат", сказал он. Мне весь день нечем было горло промочить. Сунув доллар в карман обширной латанной перелатанной куртки, и торопливо заковырял через улицу в кабачок. Я повернул ключ, вошёл в контору, затворился за собой дверь. И тут раздался телефонный звонок. Я стал стал бом и как дурак уставился на телефон. Он всё звонил и звонил, так что я подошёл и снял трубку. Мистер Бредшоу Картер, ответил он с книжнейший очаровательный голосок. "Он самый", сказал я. "Чем могу служить?" И одним мигом понял, что это не может быть никто из джентльменов. В Милвилле все звали меня просто Бред. И потом ни одной моей знакомой даже Но от таких нет в голосе. Этот голосок вкрадчиво мурлыкал, будто красотка с экрана телевизора читала рекламное объявление про мыло или крем для лица. И в то же время в нём слышался словно хрустальный звон. Так должна была говорить принцесса из сказки. Скажите, пожалуйста, мистер Брэдшоу Картер, это у вашего отца были теплицы? Совершенно верно. А вы теперь ими не занимаетесь? Нет. сказал я: "Не занимаюсь". И тут голос изменился. Был нежный, девичий голосок, и вдруг стал мужской, энергичный и деловитый, будто трубку взял совсем другой человек. И однако как-то не дико, я почему-то не сомневался, что собеседник у меня всё тот же. Изменился только голос. "Насколько мы понимаем", сказал этот новый голос, "вы сейчас свободны. И могли бы вы пойти для нас «Кое-какую работу». «Да, пожалуй», — сказал я. «Но в чем дело? Почему вы заговорили другим голосом? И вообще, кто это говорит?» Вопрос был приглупый. Сомневался я там или не сомневался, а никто не может так внезапно и резко менять голос. Конечно же, со мной говорили два разных человека. Но вопрос мой остался без ответа. «Мы надеемся, что вы можете выступать от нашего имени». — продолжал голос. — Вас рекомендуют наилучшим образом. — А в качестве кого я должен выступать? — В качестве дипломата, — сказал голос. — Кажется, это самое точное определение. — Но я не дипломат. Я этому не учился и не умею. Вы и нас не поняли, мистер Картер. Совершенно не поняли. Видимо, нам следует кое-что разъяснить. — А? Мы уже установили контакт со многими вашими земляками. И они оказывают нам различные услуги. Например, у нас есть чтецы. Чтецы? Именно. Те, кто для нас читает. Понимаете, они читают самые разнообразные тексты из разных областей. Британская энциклопедия, Оксфордский словарь, всевозможные учебники и руководство, литература, история, философия, экономика. И все это в высшей степени интересно. Но вы и сами можете все это прочитать. «Зачем вам, чтецы? Нужно только достать книги. Трубки покорно вздохнули. Вы нас не поняли. Вы слишком спешите с выводами». «Ну ладно», — сказал я. «Я вас не понял. Пусть так». «Чего же вы от меня хотите? Имейте в виду, читаю ее прескверно и безо всякого выражения. Мы хотим, чтобы вы выступали от нашего имени. Прежде всего, мы хотели бы с вами побеседовать, услышать, как вы оцениваете положение». А затем можно было бы Он говорил, но я уже не слушал. Вдруг до меня дошло, что тут не ладно. То есть, конечно, всё время это было у меня перед глазами, но как-то не доходило до сознания. И без того на меня свалилось слишком много неожиданностей: невесть откуда опять взявшийся телефон, хотя телефон у меня только что сняли, и внезапно меняющиеся голоса в трубке, и этот дикий, непонятный разговор. Мысль моя лихорадочно работала, и не успевала охватить все в целом. Но тут меня будто ударило. А ведь телефон какой-то не такой. Я уже не разбирал слов. Все слилось в невнятное жужжание. Аппарат совсем не тот, что стоял час назад у меня на столе. У него нет диска и нет провода, который соединял бы его с розеткой на стене. «Что такое?» — закричал я. «Кто это говорит? Откуда вы звоните?» Тут послышался новый голос. не поймёшь, женский ли мужской, ни деловитый, и ни вкрадчиво нежный, а странно безличный, словно бы чуточку насмешливый, но лишённый какой бы то ни было определённости. Напрасно вы так тревожились, мистер Картер, произнёс этот безличный голос. Мы очень заботимся о тех, кто нам помогает. Мы умеем быть благодарными. Поверьте, мистер Картер, Мы вам очень благодарны. За что? Навестите Джеррольда Шервуда, сказал безличный голос. Мы побеседуем с ним, а вас? Слушайте, заорал я. Я не понимаю, что происходит, но поговорите с Джерролдом Шервудом, повторил голос, и телефон заглох. Как отрезало. Не было смутного гудения, не ощущалось, что где-то там по проводам идёт ток. Всё глухо и пусто. Эй, — кричал я. — Эй, кто там? Никакого ответа. Я отвел трубку от уха и, не выпуская ее из рук, мучительно шарил в памяти. Этот голос, что говорил последним. Словно бы он мне знаком. Где-то, когда-то я его слышал. Но где? Когда? Не помню, хоть убей. Я опустил трубку на рычаг и взял аппарат в руки. — Я не знаю. С виду самый обыкновенный телефон. Но без диска и ни признака проводов и контактов. Я смотрел его со всех сторон. Ни фабричной марки, ни имени фабриканта, ни адреса фирмы не оказалось. Только сегодня Эд Адлер снял у меня телефон. Он перерезал провода, и когда я уходил из конторы, он стоял тут, держа аппарат на весу. Когда я, возвратясь, услыхал звонок и увидел на столе телефон, в голове у меня мелькнуло не слишком логичное, но самое простое объяснение — Почему-то Эд не унёс телефон и снова его подключил. Может быть, потому что он мне друг, может, он готов ради меня не выполнить хозяйские распоряжения, или может сам Престон передумал и решил дать мне небольшую отсрочку. Может быть, даже нашёлся неведомый доброжелатель, который уплатил по счёту, чтобы я не лишился телефона. Но теперь я знал всё это чепуха, потому что телефон у меня на столе. Не тот, который сегодня отключил Эд. Я опять снял трубку. и поднес к уху. И опять раздался деловитый мужской голос. Он не сказал «слушаю», не спросил, кто говорит. Он сказал «Очевидно, вы относитесь к нам с подозрением, мистер Картер. Мы прекрасно понимаем, что вы смущены и не доверяете нам. Мы вас не осуждаем, но при том, как вы сейчас настроены, продолжать разговор бесполезно. Побеседуйте сначала с мистером Шервудом, а потом возвращайтесь, и тогда поговорим». И телефон снова заглох. На этот раз я не стал кричать, в надежде, что голос снова отзовется. Я знал, это бесполезно. Опустил трубку на рычаг и отодвинул телефон. «Повидайте Джеральда Шервуда», — сказал голос. «А после поговорим». «А при чем тут спрашивается Джеральд Шервуд?» «Невозможно поверить, чтобы Джеральд Шервуд был причастен к этой странной истории». Не такой он человек. Отец Нэнси Шервуд, в некотором роде промышленник, был коренной милвелец и жил на краю города, на вершине холма, в старом прадедовском доме. Не в пример всем нам он не ограничивал свою жизнь рамками милвела. Ему принадлежала фабрика в Элморе. До Элмора от нас миль пятьдесят, и там чуть ли не сорок тысяч жителей. фабрика досталась Джеролду от его отца, и когда-то выпускалась сельскохозяйственные машины. Но несколько лет назад разразился кризис. Сельскохозяйственные машины стали никому не нужны, и Шервуд занялся всявозможной технической мелочью. И там штучки и приспособления выпускала его фабрика. Я понятия не имел. Семья Шеррудов меня не слишком занимала, если не считать той поры, когда я кончал школу. и всерьёз увлёкся дочерью Джерalda. Джерлд Червуд был человек солидный, состоятельный, в городе его уважали. Но деньги свои он, как и отец его, наживал не в Милвиле, а на стороне. Притом Червуды были, если не по-настоящему богаты, то всё же люди с достатком. А мы, остальные, бедны как церковные мыши. И потому их все считали отчасти чужаками. У них были еще и какие-то другие интересы, не те, что у нас. Мы, жители Милвилла, куда теснее связаны между собой. И шеруды держались немного особняком. Не по своей воле, но потому, что мы сами их сторонились. Что же мне делать? Нагрянуть к шерудам и разыгрывать дурачка? Валиться без приглашения и спросить, что ему известно о сумасшедшем телефоне без проводов? Я взглянул на часы. Ещё только 4. Даже если идти к Шервуду, то не сейчас, а под вечер. Уж, наверное, он, наверное, возвращается изэлм врача часам к 6, не раньше. Я выдвинул ящик письменного стола и стал собирать свои пожитки. Потом сунул всё назад и задвинул ящик. Контору пока закрывать нельзя. А позже вечером я должен буду вернуться. Мне ведь надо ещё поговорить с незнакомцем или незнакомцами. Поэтому с позволения сказать, телефону. Когда стемнеет, я могу, если захочу, забрать аппарат и внести его домой. Но не идти же по милу с телефоном под мышкой среди бела дня. Я вышел запер дверь и зашагал по улице. И в растерянности остановился на первом же углу, пытаясь собраться с мыслями. Конечно, можно пойти домой, но очень это мне не по душе. Словно я удираю и ищу куда бы зарыться. Можно пойти в муниципалитет. Там, верно, найдётся с кем перемолвиться словом. Хотя вполне возможно, что я застану там одного только Хайрема Мартина полицейского. Хайрым пристанет, чтобы я играл с ним в шашки, а мне сейчас не до шашек. Притом он не умеет вести себя прилично, когда проигрывает. Ему воли не волей, поддаёшься, лишь бы не бесился. Мы с Хайрымом из поколения в поколение ладили. В школе он был первый задира и хулиган. Мы вечно дрались. Он был куда сильнее. Мне порядком доставалось, но ни разу он не добился, чтобы я запросил пощады. и потому меня терпеть не мог. Вот если раза два в год позволишь Хайраму себя поколотить и признаешь себя побежденным, тогда он соизволит зачислить тебя в друзья. Очень может быть, что я застану там сейчас еще и Хигмана Морриса, а разговаривать с ним в такой день выше моих сил. Хигги — мэр нашего города, столб общества и опора церкви, член школьного попечительского совета и, член правления банка, чванливый болван и ничтожество. Даже в лучшие мои времена я плохо переваривал хиги, и как мог его избегал. Можно ещё пойти в редакцию нашей трибуны, провести часок с её редактором Дж. Эвансом. Время у него найдётся, ведь газета выйдет только на чисто утром. Ну Джо станет рассуждать о высокой политике по масштабах нашего округа. о том, что пора, наконец, соорудить бассейн для плавания и о прочих столь же злободневных и животрепещущих вопросах. А мне что-то не до них. «Пойду-ка я в веселую берлогу», — решил я. Заберусь в угол с перегородкой в глубине, посижу подольше над кружкой пива, постараюсь убить время и обдумать, как и что. «Я не пьяница». При моих доходах не разгуляешься, но кружка другая пива меня не разорит. А в иные минуты от глотка пива куда как легче становится на душе. Время раннее, народу, скорее всего, еще немного, смогу побыть один. Там сейчас почти наверняка пропивает мой доллар-шкалик Грант. Ну, Грант, джентльмен, и он всегда все понимает. Если увидит, что мне компания ни к чему даже не подойдет. В берлуге было темно и прохладно. После ярко освещенной солнцем улицы пришлось двигаться почти ощупью. Угол в глубине за перегородкой был свободен, и я сел за столик. Посетителей никого, занят еще только один, отгороженный столик у самого входа. Из-за стойки навстречу мне вышла Мэй Хаттон. — А, Брэд, редкий гость. — А ты что же, заменяешь Чарли? — спросил я. Чарли — это ее отец, хозяин веселой берлоги. «Он прилег вздремнуть», — объяснила Мэй. «В эту пору много народа не бывает, я и одна управлюсь». «Пиво можно?» «Ну, конечно. Большую кружку или маленькую?» «Давай большую», — сказал я. Она подала мне пиво и вернулась за стойку. «Берлога — местечко мирное, отдохновенное». Никакой изысканности. Ты, пожалуй, грязновато, зато отдыхаешь. В окна врывался яркий солнечный свет, но быстро выцветал, словно растворялся в сумерках, затаившихся в глубине. Рядом за перегородкой поднялся человек. Я не заметил его, когда вошел. Вероятно, он сидел в самом углу стены. С недопитой кружкой в руке он обернулся и уставился на меня. А потом... Шагнул разок-другой и остановился у моего столика. Я поднял голову, но его лицо показалось мне незнакомым, да и глаза мои еще не освоились с полутьмой берлоги. «Брэд Картер?» «Да неужто Брэд Картер?» «А почему бы и нет?» — сказал я. Он поставил кружку и сел напротив меня. И тут я узнал эти черты, в которых было что-то лисье. «Элф Питерсон», — изумил себя вслух, — «надо же, только час назад мы с Эдом Адлером тебя вспоминали». Он протянул руку и остиснул ее. Я рад был его видеть, сам не знаю, от чего я так обрадовался этому выходцу из далекого прошлого. Он ответил сильным, крепким пожатием, явно тоже обрадовался мне. «Боже милостивый», — сказал я, — «сколько же это времени прошло? Шесть лет, а то и побольше». Мы сидели, смотрели друг на друга, обвиловка молчания. Как бывает с давними приятелями после долгой разлуки. Не знаешь, с чего начать и через для разговот ему попроще, побезопаснее. Приехал погостить, спросил я. Угу. В отпуск. Что ж сразу ко мне не зашёл. Да я только часа 3 как приехал. Странно, что ему тут делать, подумал я. Ведь у него в Милвиле никого не осталось. Э, семья уже несколько лет как переехал куда-то на восток. Питер сын родом не здесь, не. Они провели в Милвилле всего лет 5, пока отец Сэлф работал инженером на строительстве шоссе. Поживешь у меня, сказал я. Место сколько угодно, я один. Да я остановился в мотеле. Это немного западнее Милвила. Называется Стоянка Джони. Надо был прямо ко мне. Верно, ты да я не знал, мало ли. Может, ты уже уехал из Милвила? Или, может, женился? Нельзя же просто так ввалиться к женатому человеку. Я покачал головой. И не уехал, и не женился. Выпили пиво. Элф отставил кружку. Как делишки, Брэд? Я уже раскрыл рот, чтобы соврать, но опомнился. Какого черта? Ведь напротив сидит не чужой человек. Ведь это же... Элф Питерсон. В прежние годы он был мне едва ли не лучший друг. Чего ради я стану ему? Врать. Из самолюбия. Когда говоришь с другом, самолюбие ни при чем. Надо на чистоту. «Елишки неважные», — сказал я. «О, извини». «Я дал маху», — сказал я. «Давно надо было убираться отсюда. По-добру, по-здорову». Милий. Гиблое место. Тут делать нечего. Ты же хотел стать художником. Помнишь? Вечно что-то чиркал карандашом, даже красками писал. Я только рукой махнул. Вот ты так и не пробовал вступить на эту дорожку. Брось, всё равно не поверю, сказал Лев. Когда мы кончали школу, ты собирался в художественное училище. Ну, да, собирался. И даже год проучился в Чикаго. А потом отец умер. Маме одной было не управиться, и денег ни гроша. Просто не пойму, как отец мне на один-то год наскрёб. А мама? Ты сказал, живёшь один? Она 2 года как умерла. Эльф кивнул. Эти плицы теперь на тебе. Я покачал головой. С теплицей у меня ничего не вышло. Они пошли отца захерели в конец. «Был я страховым агентом, пробовал ввязаться в перепродажу недвижимости. Ничего у меня не получается, Элф. Завтра утром прикрываю лавочку. А дальше что? Не знаю. Пока не придумал. Элф помахал Мэй, чтобы принесла еще пиво. «Видно, тебя тут больше ничто не держит», — сказал он. Я опять покачал головой. «Не забудь, остается дом». До смерти не хочется его продавать. Если уеду, просто запрой его на замок. Но ехать-то никуда не охота, Элф. Вот беда. Не знаю, как тебе объяснить. Надо было унести отсюда ноги хотя бы года два назад. А теперь, милый Элф, так прочно в меня въелся, не вытроешь. Элф кивнул. «Кажется, понимаю». У меня он тоже въелся, потому я и приехал. И сам не пойму, зачем. Конечно, я очень рад тебя повидать, и, может, еще кое-кого. Но все равно чувство такое, что зря я сюда вернулся. Как-то здесь пусто. Будто от прежнего Миловила ничего и не осталось. Одна скорлупа. Понимаешь, что я хочу сказать? Может, на самом деле он и не изменился, но такое у меня чувство. Она принесла пиво и забрала пустые кружки. "Придумал", сказал Лев. "Хочешь послушать?" "Конечно, а чего не послушать?" Через денёк другой я отправился в Саяси. "Может, поедешь со мной? Я работаю в одном призабавном заведении. Там и для тебя найдётся место. У меня отличные отношения с главным, могу замолвить за тебя словечко". "А что там делать?" спросил я, вдруг я не сумею. Не знаю, как толком объяснить. Это вроде исследовательской лаборатории. Лаборатории мысли. Сишь в четырёх стенах и думаешь. И всё. Угу. Звучит диковато, а? На самом деле это не так уж дико. Ходишь в закрытую кабинку и получаешь карточку. А на ней напечатан вопрос, какая-то задача. И ты думаешь над этой задачей, причём думать надо вслух. будто говоришь сам с собой иногда сам с собой споришь на первых порах словно вы неловко но потом привыкаешь кабинка звуконепроницаемая никто тебя не видит и не слышит наверное какой-нибудь опера записывает твои слова но если он и есть так где то где-то скрыт его не видно и за это платит да и неплохо прожить можно а для чего это всё мы не знаем сказал он не то чтобы никто ни разу не спросил Но тут такое условие, когда поступаешь на работу, тебе не объясняют, что к чему. Наверное, они проводят какой-то эксперимент. Я так думаю, за этим стоит какой-нибудь университет или научно-исследовательский институт. Нам объяснили, что если мы будем знать, в чем суть, это повлияет на ход нашей мысли. Невольно станешь подгонять свои рассуждения к конечной цели эксперимента. Ну а результаты? Нам не говорят. Для каждого, кто вот так сидит и думает, существует особый план. Но если знать его заранее, это может помешать развитию мысли. Сам того не замечая, начнёшь подстраиваться к схеме, соблюдать какую-то последовательность. Или наоборот, попробуешь вырваться из рамок, а когда не знаешь результатов работы. Нельзя угадать основную схему, и нет опасности, что она свяжет твою мысль. Мимо по улице покатил грузовик. В тишине Берлоги его громыхание показалось оглушительным. А когда он проехал, стало слышно, как о потолок бьется муха. Те, кто занимал отгороженные стольку входа, видно, ушли. Или, по крайней мере, замолчали. Я обернулся, поискал глазами Гранта. Его не было. Тут я вспомнил, что с самого начала не видел его в Берлоге. Что за чудеса? Ведь я только что дал ему доллар. А где она находится, это ваше заведение, спросил я. В Гриденбрае, штат Миссисипи. Захудалый такой городишка. Вроде милый, пожалуй. Даже не город, а посёлок. Тишина, полеище, жарище. Ох, и жарище, прямо пекло. Но у нас в здании воздух кондиционированный. И вообще, не дурно. Захудалый городишка, повторил я. «Чудно что-то. Неужели для вашего заведения не нашлось места получше?» «А это маскировка», — сказал Элф, — «чтоб не было лишнего шума. И нам велено держать язык за зубами. Для секретной работы лучшего места не придумаешь. Никому и в голову не придет искать такую лабораторию в какой-то богом забытой дыре. Но ты ведь приезжий. Ну ясно, потому меня туда и взяли. Они не хотят брать на работу многоместных жителей. Считается, что у людей, которые выросли в одних и тех же условиях, И мысли работают почти одинаково. Так что там охот наберут приезжих. Вот и в этой лаборатории куча всякого пришлого народа. А раньше что было? Раньше? А со мной-то? Что только не было. Шатался по свету, валял дурака. Нигде подолго не застревал, поработаю недели две в одном месте, перекачу немного подальше, там месячишко поработаю. В общем, Луи в поворе волн бывал, когда оставался без гроша, а лучшего ничего не подворачивалось. Так из бетонничками спину гнул и посуду в ресторане мыл. Месяца два сложил садовником Луи Свилли, у одного земельного туза. Был одно время сборщиком помидоров. Но на такой работе живым с голода подохнешь. Пришлось двенаце дальше. Словом, чего только не перепробовал. А в Гринбрайере вот уже 11 месяц. Ну, это рано или поздно кончится. Соберут они там все данные, какие им требуются. И крышка. Певский внул. Да я и сам понимаю. Обидно. Лучше работы у меня не было и не будет. Хм, так что ж, брат? Поедешь со мной? Надо подумать, отвечал я. А ты не можешь тут задержаться? Не на день два, немного подольше. Ну, пожалуй, это можно, сказал Лев. Отпуск у меня на две недели. Съездим на рыбалку, хочешь? Отлично. Тогда давай завтра утром и отправимся. Ладно. Две недели на недельку на север. Там, думаю, сейчас прохладно. Я прихвачу палатку и всякую походную снасть. Поищем такое местечко, где водится лупоглаз. Ха, здорово придумано. Поедем на моей машине, а я куплю бензин, предложил Эльф. Что ж, купи, сказал я. Мои финансы такие, что спорить не стану.